Сколько семейств, члены коих рассеяны, разбросаны повсюду в неустанной борьбе за жизнь, снова встречаются тогда и соединяются в том счастливом содружестве и взаимном доброжелательстве, желательстве, которое является источником такого чистого и неамраченного наслаждения и столь несовместимы с мирскими заботами и скорбями, что религиозные верования самых цивилизованных народов и примитивные предания самых грубых дикарей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 о которых кучер осведомился с некоторым нетерпением. Вслед за сим, кучер и кондуктор, и Сэм Уэллер, и мистер Уинкль, и мистер Снотграс и все конюхи, и все до единого зеваки, превосходящие численностью всех остальных вместе взятых, призывают во всю глотку отсутствующих джентменов. Со двора доносится заглушенный ответ, и мистер Пиквик с мистером Тапменом бегут, едва переводя дух, ибо они выпили по стакану Эля, и у мистера Пиквика до того окоченели пальцы, что он целых пять минут не мог выловить шесть пенсов, чтобы расплатиться. Кучер кричит, предостерегающий «Нос, джентльмены!» Кондуктор вторит ему «Старый джентльмен в карете недоумевает, почему иные люди, знают."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 Долго еще после того, как леди удалилась, мужчин обносили снова и снова горячим глинтвейном, искусно приправленным бренди и специями. И крепок был сон, и приятное сопутствующее ему сновидение. Заслуживает внимания тот факт, что сновидения мистера Снодгриса неизменно были связаны с Эмили Уорд, а главным действующим лицом в видениях мистера Уинклия.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 Какие вообще характеризовали действия этого юного джентльмена? Налей вина, мистеру Пиквику. Слушаюсь, сэр. Жирный парень наполнил стакан мистера Пиквика и поместился за стулом своего хозяина, откуда наблюдал с какой-то мрачной, хмурой, но удивительной радостью игру ножей и вилок и путешествие лакомых кусков стаерок кустам сатрапезников. Да благословит вас Бог, старина.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 касающиеся жизни и приключений прекрасной леди Толемглауэр, ныне покойной. Над всем этим старая леди сама смеялась от души, смеялись и молодые леди, не недоумевая, о чем в сущности толкует бабушка. Когда они смеялись, старая леди смеялась еще в десять раз веселее и объявила, что эту историю считали занимательной. Это заставило всех снова расхохотаться,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 Мистер Пиквик выражал искреннее удовольствие при каждом новом предложении. Глаза у него сияли радостью и весельем. — Леди и джентльмены! — сказал мистер Пиквик, неожиданно вставая. — Внимание! Внимание! Внимание! — кричал от избытка чувств мистер Уэллер. — Позовите всех слуг! — воскликнул старый ордль, вмешиваясь, чтобы предотвратить публичный выговор,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 Затем десерт и новые тосты, чай и кофе, а затем пал. Лучшая гостиная в Фарм была прекрасной, длинной, обшитой темной панелью комнатой с высоким кожухом над камином и таким широким камином, что туда мог бы въехать новый патентованный кеп вместе с колесами и всем прочим. В дальнем конце комнаты сидели в тенистой беседке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 Здесь мы ждем, пока часы не пробьют полночь, возвещая наступление Рождества, и коротаем время, играя в фанты и рассказывая старые истории. Трандль, мой мальчик, расшевелите хорошенько дрова в камине. Лишь только пошевелили дрова, как посыпались мириады сверкающих искр. Погровое пламя разлило яркий свет, который проник в самые дальние углы комнаты, и отбросило.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 Это каждый, увы, поймет. Лунный свет порой осенних работ, Пронизая ночную тень, Мне милее и больше меня влечет, Чем бесстыдный и яркий день. Но увижу, лист на земле лежит, И на сердце тоска легла. Опадают листья, сердце щемит, Разве осень тогда мила?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 — возразил мистер Пиквик. — Уверяю вас, не конец, потому что я должен узнать, как и почему, вообще все подробности. Уорль улыбнулся, видя, что все вытянули шеи, чтобы лучше слышать. Щедрой рукой налив у оселя, он выпил за здоровье мистера Пиквика и начал следующий рассказ. Но да помилует Бог наше писательское сердце! В какую длинную главу дали мы себя втянуть?